Екатерина II вспоминала, что когда в 1762 году Шувалов умер, и толпа любопытствующих слишком долго ждала выноса тела покойного, то люди стали произносить о Шувалове весьма ядовитые эпитафии. «Иные, вспомнят о башной того Шувалова откуп, говорили, что долго его не везут по причине той, что табаком осыпают. Другие говорили, что солью осыпают» приводя на память, что по его проекту накладка на соль последовала. И иные говорили, что его кладут в моржовое сало, понеже моржовое сало на откуп имел и торговлю трески. Тут вспомнили, что всю зиму трески ни с какие деньги получить нельзя, и начали Шувалова бронить и ругать всячески. Наконец тело его повезли из его дома на мойке в Невский монастырь. Тогдашний генерал-полицмейстер Корф ехал верхом пред огромной церемонией и он сам мне рассказывал в тот же день, что не было ругательства и бранных слов, кой бы он сам не слышал против упокойника. Так что он, вышит из терпения, несколько из ругателей велел захватить и посадить в полицию, но народ, вступя за них, отбил было, что ведь он, он их отпустить велел, чем предпредил драку и удержал, по его словам, тишину. И точно народ не ошибался. Шувалов своим братцем Александром был настоящим государственным разбойником. Изобретая все новые и новые источники дохода казны, он сразу же становился руководителем каждого такого проекта и всюду снимал сливки. Проводя денежную реформу или организуя банк, он не давал отчетности в Сенат. Устанавливая монополию, он делал монополистам себя, брата или приятелей. Шуваловы провели самую хищническую приватизацию казенной промышленности, в особенности ее самых выгодных секторов, металлургии, горного дела, беспощадно разоряя своих конкурентов, которым было не по силам соперничать с ним. По желанию Шувалова меняли горное законодательство, вводили новые порядки, вопиюще противоречившие принятым законам и интересам государства. Все боялись высокопоставленных разбойников братьев Шуваловых — А младшего, больше всех, он ведал самым страшным заведением, тайной канцелярией, и любого своего противника мог отправить туда, куда Макар телят не гонял. Александр Иванович Шувалов был личностью малоприятный. Он тушевался на фоне своего бриллиантового брата, но за ним шла зловещая слава. Фавье писал, что Александр Шувалов ведает тайным сыском, И от этого в России все страшно боятся графа Шувалова. Впрочем, у какого начальника политического сыска России была слава гуманиста? Один из ближайших придворных молодой цесаревны Елизаветы Петровны, с ее воцарением Шувалов стал пользоваться особым доверием и уже с 1742 года выполнял различные поручения сыскного свойства. Арестовывал провинившегося в чем-то принца Людвига Гессен-Гомбургского в 1745 году, вместе с начальником тайной канцелярии генералом Ушаковым расследовал дело лейб-компанца Петра Агрюнштейна. По-видимому, работа с опытным Ушаковым стала для Шувалова настоящей школой сыска. И в 1746 году он заменил часто болевшего в это время Ушакова на его ответственном посту. Когда Ушаков в 1747 году умер, и Шувалов стал начальником тайной канцелярии, машина политического сыска продолжала исправно работать. Новый начальник тайной канцелярии внушал окружавшим страх странным подергиванием лица. Как писала в своих записках Екатерина II, Александр Шувалов не сам по себе, а по должности, которую занимал, был грозою всего двора города, всей империи, он был начальником инквизиционного суда, который звали тогда тайный канцелярией. Его занятие вызывало, как говорили у него, род судожного движения, которое делалось у него на всей правой стороне лица, от глаза до подбородка, всякой раз, как он был взволнован радостью, гневом, страхом или боязнью. Шувалов не был, как ушаков фанатиком сыска и не проводил в канцелярии дней и ночей напролет. Большие возможности, открывшиеся в 1749 году с началом фавора их молодого родственника Ивана Шувалова, использовались...